Глава 6. Античность, Средневековье и Новое время. Античность. Весь сюжет «Атаки титанов» представляет собой явную аллюзию на первую половину XX века, однако вскользь автор упоминает также несколько других эпох, которые имеют заметные параллели с нашей реальной историей. Кроме того, сам Исайяма говорил что история элдийцев и марлейцев схожа с историей германских и романских народов, а это прямым текстом отсылает нас к завоеваниям готских племен, обрушившихся на стремительно ослабевающую Римскую империю во время очередного переселения народов в начале нашей эры. Посему в данной главе мы разберем с вами эпоху мира и саямы, в которую жила и мир, ведь именно тогда история человечества пошла по другому пути нежели в нашей с вами реальности ведь в том мире появились титаны итак напомню что постигая историю становления имир мы также узнаем о судьбе карла фрица короля варваров ставшего в итоге императором некой могущественной державы с имир Он знакомится, когда вместе со своими воинами грабит ее деревню и обращает всех жителей в рабство, из чего мы понимаем, что в эту эпоху рабовладение было в порядке вещей, что вполне сходится с реальной античностью даже на ее излете. Спустя некоторое время ее односельчане выдают девочку на суд за проступок, которого она не совершала. Так она предстает перед вождем варваров. Здесь Карл Фридс показан нам еще не великим правителем, а относительно молодым властителем племени, оттого и его одежда достаточно простая. Мы видим меховую набедренную повязку, перехваченную широким поясом, шерстяной плащ, укрывающий плечи, металлический браслет на правой руке, круглый нагрудник и штаны, как известно присущие в античности варварам и неприемлемой в Риме, перевязанные на голенях шнуром. Похожим образом, только куда более варварски, одеты его воины, которые носят такие же широкие пояса и шкуры на бёдрах. Впрочем, в остальном они ходят топлюс, и мы видим только одного налётчика в чём-то напоминающем лорику сквамату, римский доспех, состоящий из небольших металлических чешуек, пришитых к тканевой подкладке. В другой раз мы видим короля-фрица уже после целой череды побед, которые принесла для него и мир при помощи силы Титана. Король стал старше, облачился в более дорогую чешуйчатую броню, обзавелся резным троном и дорогой фибулой, а на голову надел рогатый шлем. О боге на этом мы просто обязаны остановиться, потому что это клише — очень долгое время господствовало в жанре фэнтези, и лишний раз пройтись по нему не помешает. В основном так изображаются викинги, но зачастую и некоторые другие варвары обретают такой вид. В фэнтезийных произведениях может быть всё, что угодно, вот только обидно, что до сих пор люди зачастую думают, что реальные викинги или варвары выглядели так, как, скажем, Конан Варвар в рассказах замечательного писателя Роберта Говарда. На самом деле миф о рогатых шлемах родился сравнительно недавно, а именно в 1800-х годах и первоначально был популяризирован норвежскими операми Рихарда Вагнера, в которых на шлемах викингов изображались рога или крылья. Современные тексты и рассказы эпохи викингов регулярно упоминают шлемы, но никогда не упоминают рогатые головные уборы. Стоит ли говорить о том, что в принципе рогатый шлем — это непрактично, поскольку по рогу проще попасть, чем по голове, а значит и сломать шею, носящему шлем от этого удара, легче? Все рогатые шлемы в истории использовались или в ритуальных и парадных целях, или же рога были закреплены настолько слабо, чтобы от первого удара отламывались в бою без нанесения урона шее хозяина. В главной роли фильма «Конан Варвар» 1982 года снялся Арнольд Шварценеггер, который в одной из сцен тоже носит пресловутый рогатый шлем — что, учитывая популярность фильма, только подогрело существование мифа. Стоит заметить, что в рассказах Роберта Говарда этот персонаж принадлежал к народу кемерийцев. Кемерийцы существовали в реальной истории. Они были восточно-иранским конным кочевым народом, происходящим из Понтийско-Каспийской степи, часть которого впоследствии мигрировала в Западную Азию. Однако у Роберта Говарда в рассказах, кроме названия, от них ничего не осталось. Но вернемся к королю Фрицу. В третий раз он предстает перед нами уже седовласым стариком, перед которым преклоняют колени побежденные им полководцы. Воины его многочисленны и хорошо вооружены, а сам он восседает у мраморной стены города. Всюду виднеются колонны и ступени храмов, а Карл Фрид носит на голове корону и классическую мускульную кирасу, слегка прикрытую плащом. Его дочери одеты в благородные тоги, что в совокупности символизирует то, что варвар стал королем цивилизованного мира. Его кираса становится для нас хорошо узнаваемым маркером — В классической античности мускульная кераса, анатомическая кераса или героическая кераса — это тип доспеха, который изготавливался по размеру туловища владельца и призван был имитировать идеализированное мужское телосложение. Впервые он появился в поздней архаической Греции и получил широкое распространение в V и IV веках до нашей эры Позднее, уже в Риме, Мы видим богато украшенную кирасу подобного типа на Августе из Прима-Порта. Статуя показывает Августа в своей роли императора, командующего армией. Он в военной одежде, держит консульский жезл и поднимает правую руку в риторической позе «адлокутио», обращаясь к войскам. Слово «адлокутио» — означает обращение генерала к своей многочисленной армии и легионам, а также общую форму римского приветствия армии своего лидера. Поскольку, по словам самого Исаямы, здесь мы наблюдаем аллюзию на противостояние романского и германского народов, все эти детали складываются в предельно понятную картину. Войны, сражающиеся против фрица, имеют явный италийский прообраз, Мы постоянно видим на них шлемы римского происхождения с подвижными нащечниками и гребнями, напоминающими римские шлемы гальского типа. Броня рядовых воинов также отсылает нас к поздней Римской империи, потому что представляет собой лорику сегментату, также называемую лорика ламината или пластинчатая броня. Этот тип доспеха использовался солдатами римской армии и состоял из металлических полос, сложенных полукругом и прикрепленных кожаным ремнем к внутренним. Моролийские же воины в руках держат хорошо узнаваемые римские метательные дротики пилумы с длинным гнущимся наконечником, цель которого — пробить щит противника и, погнувшись, помешать ему вытащить дротик, из-за чего щит становился или бесполезным, или, по крайней мере, очень неудобным в использовании. Воины же короля Фрица в эпоху его абсолютной власти своим обмундированием сильно напоминают Остготов. Мы можем отлично рассмотреть снаряжение элдийцев, где между шеренгами солдат проходит и мир со своими дочерями. Солдаты одеты в чешуйчатые доспехи, под которыми виднеются рубахи. Штаны всё так же подвязаны, на плечах лежит плащ, закрепленный фибулой, а на головах — каркасный шлем или шпангельхельм, или сегментированный шлем, который был популярным дизайном средневекового европейского боевого шлема поздней античности и раннего Средневековья. Название «шпангенхельм» имеет немецкое происхождение. «Шпанген» относится к металлическим полосам, которые образуют каркас шлема, и может быть переведено как «скобы», а «хелм» просто означает «шлем». Полосы соединяют от трех до шести стальных или бронзовых пластин. Каркас имеет коническую форму, которая изгибается в соответствии с формой головы и завершается точкой. Именно так и выглядели в подавляющем большинстве воины Остготов, которые в V веке, убегая от гуннов Атилы вместе с другими переселяющимися народами, обосновались на территории Италии и, захватив ее, основали там свое королевство. Их воины, так же как и последователи фрица, носят кольчуги или чешуйчатый доспех поверх рубах, простые штаны, а также каркасные шлемы, укрепленные нащечниками. Что интересно, перебрав огромное количество иллюстраций, реконструирующих образ Ост-Готов V века, мне не удалось найти ни одного изображения воинов с настолько крупной чешуей и обязательно подвязанными штанинами. Однако знаете, где я обнаружил Ост-Готов, один в один выглядящих так же? В игре... Total War Attila, рассказывающий как раз о темных временах раннего Средневековья и об окончательном падении Западной Римской империи. Именно здесь Остгодские войны выглядят точь-в-точь точь как войны короля Фрица у исаямы Так может быть, он подрезал этот образ именно из игры? Учитывая то, что игра вышла в 2015 году, а 122-я глава «За 2000 лет до тебя», где рассказывается история и мир, вышла аж в 2020 эта версия вполне имеет право на существование. Кроме того, в одном из интервью у Исайямы спрашивают, когда вы начали увлекаться мангой и видеоиграми? На что он отвечает, во время учебы в старших классах. Я и до этого смотрел аниме и читал мангу, но впервые познакомился с миром Атаку только когда подружился с фанатом приставки Sega. А ведь Атилута издавала именно компания Sega. Совпадение? Ох, не думаю. Многие пытались завоевать Рим в поздние годы его существования. Как никак каждый ребёнок знает, что собачка говорит гав-гав, уточка говорит кря-кря, а гусь говорит вонючие галлы лезут на стену. Однако этот эпизод с гусями, рассказанный историком Титом Ливием в истории от основания города, случился в далёком IV веке до нашей эры в противостоянии римлян галлам. Захватывал Рим также и король вестготов Аларих I в самом начале V века нашей эры. Однако, спалив некоторые районы города и отняв у римлян всё, что смогли унести, в двинулись дальше, не поселившись в городе. Поэтому наиболее вероятным прототипом для короля Фрица является король Остготов Теодорих Великий. Теодорих, сын видного Остготского дворянина, был взят в качестве заложника в Константинополь, где провёл свои юношеские годы и получил образование. Поступив на службу к императору Восточной Римской империи, Византии, он быстро зашагал по карьерной лестнице. Византийский император Зенон сделал его командующим византийскими войсками и позднее даже консулом. В это время власть захватил Одуакр, мятежный генерал, свергнувший малолетнего императора Ромула Августа. После этого Зенон дал одоакру Титул дукс Italiae» — «Герцог Италии». Позже германские федераты, Скиры и Герулы, а также большая часть Италийской Римской империи провозгласили Одуакра «Rex Italiae», то есть королем Италии. Однако вскоре Одуакр перестал устраивать императора Зенона, и тот поручил Теодориху напасть на Одуакра и свергнуть его, что и было сделано. Так Теодорих стал «рекс Италия» и основал новую династию готских королей. Как новый правитель Италии, он поддерживал римское правовое управление и научную культуру, одновременно продвигая крупную строительную программу по всей Италии. Кроме того, что Теодорих действительно остался править захваченной империей, он также, подобно королю Фрицу из Манги, породил трех дочерей. Теодорик был женат один раз, но кроме жены у него была наложница, чье имя нам неизвестно. Она родила королю двух дочерей — Астроготу и Тейдеготу. Жена же, Аудофледа, породила Амаласуинту, будущую королеву готов. Теодорих Великий умер в 526 году и был похоронен в Большом Мавзолее в Равенне. Он продолжал жить как персонаж Дитриха фон Берна в германской героической легенде. Существуют довольно известные портреты Теодориха и Одуакра из Нюрнбергской хроники, где оба носят короны, весьма похожие на ту, что изобразил на голове короля фрица и саяма В мире же Исаямы король элдийских варваров сумел воссесть на Марлийский престол, только благодаря невероятной силе своей рабыни Эмир, которая сокрушила для него имперские легионы и породила великанов, служивших на благо элдийского народа еще сотни лет. Заметим также, что по словам многих персонажей, и даже исходя из названия главы «За две тысячи лет до тебя», можно сделать вывод, что события манги происходят через две тысячи лет после рождения Эмир. Если сопоставить приход к власти короля Фрица и восшествие на престол Теодориха, то получится, что в мире атаки титанов человечество находилось примерно на том же уровне развития, что и в нашем мире, то есть на уровне V века, когда и жил Теодорих Великий. Прибавляем к этому 2000 лет и получаем 2500 года. Но жизнь в манге решительно не похожа на ту, которая, вероятно, ждет нас через полтысячи лет. Но почему же люди в мире Исайямы так сильно отстали в развитии от нашего с вами мира? Думаю, всему виной титаны и войны, которые они вели долгое время. Ведь две тысячи лет шла война. Причем война без особых причин. Всё это очень сильно ослабляло экономику, а как следствие и развитие наук и культуры. Именно поэтому в условном 2500 году человечество в мире титанов добралось лишь до уровня начала XX века из реальной истории. Кстати, в 120 главе «Мгновение», когда Эрон впервые видит Эмир, попадая в пути, нам крупным планом показывают её ноги на которых мы видим обувь, и носит и мир не что иное, как лапти. Напомню читателям, что лапти — традиционная обувь лесных районов северо-восточной Европы, которую раньше носили бедные представители славянских народов, а также финны. Лапти представляют собой своего рода корзину по форме стопы, сплетённую в основном из лыка, волокна из коры, к примеру, липы, Или из полосок бересты в северных районах, где лыка трудно достать. Такую обувь было легко изготовить, отсюда и происходит поговорка «не лыком шит», означающая «не такой простой, как кажется». И другая поговорка «пожалеешь лычка, не увяжешь и ремешком», что значит примерно то же, что «скупой платит дважды». Лапти были недолговечной обувью. Поэтому в дальнюю дорогу, например, из деревни до города, крестьянин нередко брал две, а то и три пары лаптей. Так что же это получается-то? Раз и мир щеголяет в лаптях, тогда, значит, она наш славянский слоняра? Надо сказать, что в «Атаке титанов» есть своя система отсчёта исторических событий. Правда, совершенно непонятно, что явилось отправной точкой. Ведь если в нашем мире, в грегорианском календаре, точкой отсчета является рождение Иисуса Христа, благодаря чему мы можем считать года до Рождества Христова и после, что в наше время трансформировалось в до нашей эры и после нашей эры, то в атаке Титанов подобное событие не упоминается. Первая дата, которая дается читателю, — это 845 год когда Эрон в первой главе «К тебе спустя две тысячи лет» просыпается под деревом, роняя слезу. Самое же раннее историческое событие из известных нам — это история и мир произошедшая, как уже говорилось, две тысячи лет назад. В восемьдесят шестой главе «Тот день» отец Гриши Егера говорит сыну о том, что Эмир получила свою силу тысяча восемьсот двадцать лет назад. Учитывая, что тогда Грише было лет 10-13, то на момент смерти в 845 году ему как раз могло бы быть 39 лет. Посему логично предположить, что история и мир случилось примерно в 1000-1003 годах до нашей эры Вот только какое же событие могло стать отчётным? В 114 главе «Единственное спасение» Дедушка рассказывает юнному Зику о том, что 1200 лет назад произошла трагедия в Лаго, во время которой крупный город Лаго, находящийся на территории Марли, был за день уничтожен титанами, что повлекло за собой и другие уничтожения городов — Монте и валь В результате были убиты сотни тысяч марлийцев, Исходя из того, что Зику здесь уже лет десять, можно сделать вывод, что с малолетства Гриши прошло около десяти-пятнадцати лет, а значит, трагедия в Лаго произошла примерно в триста семидесятых годах до нашей эры. Следующей же датой является куда более позднее событие, о котором говорит Том Ксавьер, играя в мяч с молодым Зиком Егером. В той же сто четырнадцатой главе Он говорит, что примерно 600 лет назад свирепствовала эпидемия, после которой численность населения мира резко сократилась. Но однажды из Элдийской империи эта болезнь исчезла. Количество больных не просто сократилось, но даже больше среди элдийцев не осталось ни одного зараженного, потому что тогдашний правитель империи с помощью силы прародителя переписал структуру тел народа и мир. Этот разговор происходит позднее, чем тот, что Зик вел со своим дедушкой в 114 главе, а потому логично будет предположить, что датой этой таинственной эпидемии будет что-то в районе 240-х годов уже нашей эры, ведь на дворе в этот момент стояли примерно 830-е годы. Но что же происходило между трагедией Влаго и этой ужасной эпидемией? Какое же событие случилось посередине, столь значимое и грандиозное, что именно от него пошёл отсчёт лет, но при этом нам ни в манге, ни в аниме о нём не говорят ни слова? Первая же мысль, которая посещает по этому поводу, окончание Великой войны и уход короля Фрица на остров Парадис. Однако это событие случилось значительно позже. Во второй главе этот день На первой же странице нам говорят, что все человечество, за исключением немногих выживших на Парадизе, было уничтожено 107 лет назад. Учитывая, что на момент прорыва стены был 845 год, выходит, что король сбежал на остров приблизительно в 738 году нашей эры Понятное дело, что история мира, которую рассказывали детям на Парадизе, насквозь пропитана пропагандой. Но, думаю, всё же врать про количество лет, проведённых за стенами, никто бы не стал. Потому что о событиях, происходивших прежде, король стёр память своим подданным. Но уж за время, проведённое в пределах стен, никто память массово не терял, а потому нужды обманывать не было никакой. Так что до сих пор остается неясным, какую дату использовали за точку отсчета жители этого мира. А жаль, ведь событие это было наверняка грандиозным.